Глава 505. Какой-никакой план? Узнал кое-что новое по поводу развития сознания. Нужно встретиться всем вместе и обсудить. Желательно сейчас. Комната 1902. Пароль RAV-EN 2046. Отправив одно и то же письмо Берсерку и Серому Кардиналу, попросив последнюю прихватить по возможности его сестру, парень стал терпеливо ждать. Созданная им комната представляла собой копию его замкового кабинета, где он обычно проводил время с Эмином, разбирая завалы из документов и прошений. Обстановка, ассоциирующаяся лишь с опустошающей внутренней резервы бумажной волокитой, как ни странно, успокаивала. «Бедный Эмин!» Кабинет сразу же напомнил о превратившемся в чиновника капитане гвардии, роль которого уже давно переросла этот чин. Надеюсь, люди, что Нанель наняла в созданный отдел канцелярии, не дадут мне повода взяться за них. По прошествии пяти минут, когда парень заканчивал быстрый обзор игрового рынка, появился Рональд. Выглядел он вымотанным и усталым, и Ворон удивленно посмотрел на друга. — У тебя все в порядке? — Не обращай внимания. Парень уныло вздохнул. — Просто некоторые проблемы на тридцатом этаже. А-а-а, понимаю. — Кстати, какой у тебя сейчас уровень чувствительности? сто четырнадцать два процент значит уже второй уровень сознания хорошая новость а что с классовым квестом почти остался последний этап плечи собеседника неожиданно вздрогнули но тот не обращая внимания продолжил где то через неделю думаю закончу ну тогда поздравляю увил сидевший за своим столом улыбнулся а затем вздохнул а у меня с этим вообще все плохо о Рональд заинтересованно взглянул на собеседника и будто почувствовал себя живым, узнав, что кому-то приходится страдать больше, чем ему. И что за задание? Постаравшись как можно более кратко передать суть своего квеста, Вурен ожидаемо увидел на лице берсерка хмурое выражение. «Охренеть! Даже мои тренировки!» Парень выделил это слово всем своим видом, показывая, что это были больше пытки, а не тренировки. «У этого чокнутого кошмара войны теперь кажутся довольно простым делом». «И что теперь? Как ты будешь выполнять это задание?» В этот момент в комнате появилась Молли. Одна. Застав последнее предложение, девушка поинтересовалась темой разговора и вскоре тоже качала головой, сочувственно смотря на Уилла. «Тебе прямо везет по всем пунктам на такую ерунду». Махнув рукой, тем самым как бы закрывая пока этот вопрос, парень спросил ее о сестре и, узнав что-то сейчас на важном квесте, который не стоило прерывать, перешел к сути встречи. Поднявшись и обойдя стол, он присел на его край и, кивком предложив девушке занять пустующее кресло, начал рассказывать о своем недавнем опыте. Вышло кратко и по существу. Закончив, Ворон провел небольшие манипуляции со своим меню и, переслав им скриншоты упомянутых уведомлений, замолчал, готовясь к обсуждению. «Надо же, ты на самом деле смог избавиться от жадности?» Первой решила высказаться кардинал, и на ее лице был отчетливо виден шок. Оно и неудивительно, ведь за время их знакомства Уилл показал себя довольно алчным существом. «Не пойми меня неправильно, но мы оба знаем, как ты относишься...» Она сделала паузу и тут же поправила себя. Относился к деньгам. «Медь золото для тебя это не имело значения. Ты пытался урвать себе каждый доступный медяк. Даже дракон вряд ли сравнился бы с тобой в этом вопросе. Хотя, о чем это я? Ты же и сам почти дракон». «Что сказать, со временем многое изменилось». Ворон слабо улыбнулся, не став акцентировать внимание на ее словах. «Теперь, имея мои изменения в качестве ориентира, важно понять, что делать вам и остальным, когда вы достигнете предела второго уровня». «Очевидно, что жить жизнью аскетов или следовать учениям Будды – не вариант. Я, например, не пытался отречься от мирских желаний, и в итоге все равно смог избавиться от привязанности к деньгам. Возможно, стоит копать в этом направлении». «Какие-нибудь детские травмы или мечты, которых так и не достигли, могут стать ключом. Ну, вообще-то ты, по сути, как раз исследовал пути Будды». Рональд не согласился с мнением Уилла. «Глянь в сети, что пишут о нем и о его жизни». Его взгляд остекленел, и он начал зачитывать вслух. Будда пришел к выводу, что причины страдания людей являются они сами, их привязанность к жизни, материальным ценностям, вера в неизменную душу, являющуюся попыткой создать иллюзию, противостоящую всеобщей изменчивости. Прекратить страдания и достигнуть пробуждения, в котором жизнь явится такой, какова она есть, можно путем разрушения привязанности и иллюзий устойчивости с помощью практики самоограничения. На этом Рональд закончил и посмотрел на парня. Понимаешь? Уилл кивнул и, задумавшись ненадолго, ответил. «Действительно, выглядит так, будто я практикую нечто такое. Ха, возможно, прозвучит странно, но что, если Будда, или как там его звали, знал, как развивать сознание?» Эти слова, случайно сказанные им, вдруг заставили всю троицу переглянуться и, не сговариваясь, залезть в сеть. Десять минут спустя, ворон вдруг вздрогнул наткнувшись на знакомое слово «пустотность». Читая дальше и накладывая полученные знания Ладомира на то, что писалось в интернете, он видел много сходств, и это становилось действительно интересное. Полчаса спустя, когда каждый из них закончил обдумывать новую информацию, они вновь приступили к обсуждениям. «Уилл, ты прочитал о пустоте?» «Да», — парень кивнул. «Этот Сиддхартха Гаутама мне кажется все более и более загадочным. Все и вправду кажется необычным». Постукивая пальцем по подлокотнику, Молли смотрела куда-то в пол, все еще пребывая в размышлениях. «Думаю, для начала нам стоит проконсультироваться с буддистами, но также нужно искать иные решения. Правда, учитывая их почти трехсот тысячелетнюю, если верить написанному практику, сложно будет отыскать что-то в противовес». «Слабый ищет легкий путь, сильный создает его сам», — отстраненно произнес Рональд. «Красиво сказано, но, как и в случае с эфиром, лучше идти по проторенной дороге. Это плутание во тьме может привести к не самым радужным последствиям». Уил изобразил кривую улыбку. Как первопроходцу, ему всегда приходилось испытывать двоякие чувства в исследовании возможностей сознания. С одной стороны, обретаемая им сила демонстрировала его успехи, с другой — «Один неосторожный шаг, и он может не только превратиться в овощ, но и умереть, недооценив очередной этап развития». Ярким примером тому была информация касательно особенностей ранга «Страж», полученная от Вьетры, подруги рекарала Речь шла о подвале храма, который появляется на этом этаже и отражает самую глубину часть подсознания, являясь неким резервным хранилищем энергии. Но вместо случайных фрагментов памяти там хранились истинные страхи, которые среди игроков назывались внутренними демонами. Это место также являлось областью тренировок, позволяя сражаться со своими страхами. Победа над ними позволяла быстрее развиваться и становиться более ментально устойчивым и защищенным. Но в таком методе развития крылась большая опасность. Обычно те, кто достиг третьего уровня сознания, просили помощи во время тренировок в подвале у тех, кто достиг четвертого ранга и выше, чтобы те помогли им в случае неудачи. Но были и те, кто пренебрегал такой защитой, уверившись в своих силах или решив, что их внутренние демоны не так уж страшны. Поражение в схватке с демоном приводило к тому, что страх завладевал разумом игрока, превращая его в одержимого. Со временем эти существа искажались не только умственно, но и физически, превращаясь в настоящих демонов, которые следовали лишь своим желаниям. Сама Виетра так и не рискнула спуститься в свой подвал. И ее единственный совет по части развития был «Ни в коем случае не заходите в подвал, пока не достигнете хотя бы четвертого ранга сознания». На протяжении следующего часа они строили догадки касательно двух новых пунктов эволюции, вспоминая об осколках тела героя, которые Молли и Ворон смогли добыть во время ивента. Это натолкнуло их на мысль, что если получится найти оставшиеся осколки, то, возможно, в полученном артефакте будут храниться необходимые им знания. Хоть и немного, но это походило на план. Зыбкий, как карточный домик в ураган, но все же план. Благодаря Редер Мину Уилл знал, что миром, в котором проходил ивент, являлся Фаримихор. И вот здесь крылась основная сложность всей задумки. Ведь для того, чтобы добраться до нового мира, вход, куда, следуя словам Ахении, находился аж на 56-м этаже, необходимо попасть на этот самый этаж и выжить. И если с попаданием Ворон мог справиться благодаря своему навыку «Пространственный странник», правда, для этого придется как-то узнать название хотя бы одной его локации, то вот насчет выживания парень очень сильно сомневался. И в этом смысле Рональд был полностью с ним солидарен. Даже 30 этаж уже являлся локацией безумной сложности, чего уж говорить о 56-м. Был, правда, вариант дождаться отката или найти способ ускорить восстановление навыка «Воля Пандоры», и, используя неутомимый, добраться до указанного Ахения места. Но вот что делать после попадания на Фаримихор? Ни Уилл, ни его друзья понятия не имели, как устроены другие миры и какие в них правила. Вопросы, которые он с Молли задавали себе, когда Рикорал предлагал использовать Камень Возврата, были актуальны в данном случае. Но сперва, прежде чем вообще приступать к воплощению безумной затеи с путешествием на 56 этаж и экспедиция в другой мир, было необходимо найти подтверждение тому, что все это имеет смысл. Для того, чтобы выяснить это, было необходимо выполнить условия разблокировки способностей у разума героя, которые благодаря «Пандоре» уже были известны. Разум героя. ранг героический. Тип артефакт. Свойства. Первое. Просмотр воспоминаний героического кузнеца. Навыки. Второе. Условия открытия навыка. Создать предмет легендарного ранга. Третье. Условия открытия навыка. Создать предмет героического ранга. Для Хэндельсона эти условия не должны были стать проблемой. И единственная загвоздка, скорее всего, будет заключаться в добыче подходящих ресурсов и ингредиентов. И, разумеется, эта работа ляжет на плечи ворона. Тем не менее, при поддержке таких кланов, как Ака и Фортуна, это не должно будет стать большой проблемой. Как-никак все они заинтересованы в этом проекте. «Точно!» – неожиданно вскликнула Молли, когда каждый из них замолчал, думая о чем-то своем. «Уилл, а почему бы тебе не использовать...» Девушка неожиданно замолчала, так как резко вспомнила, что подписала контракт о неразглашении. Если парень не рассказывал о ларце желания Берсерку, то она только что чуть не нарушила условия договора. Правда, с тех пор прошло много времени, и Уилл с Рональдом вроде стали друзьями. Но это не отменяло того факта, что по договору ей нужно молчать. Именно поэтому свое предложение она закончила сообщением в личку, увидев которое Ворон всерьез задумался над этим. Раньше он откладывал его использование из-за желания получить много очков влияния, но после ивента острая необходимость в них отпала. После этого парень не сильно задумывался над тем, где бы ему пригодился этот ларец, но он был уверен, что это должно быть что-то весьма полезное. Честно говоря, разбойник не знал пределов могущества заточенного внутри существа, но интуитивно понимал, что тот, например, не сможет сделать его администратором или, допустим, увеличить его уровень эволюции. Это казалось логичным, иначе все это просто не имело смысла. Поэтому идея арендовать ларец желания была полезна не только с точки зрения получения редких предметов, но и с точки зрения определения границ его возможностей а Если задуматься, то мне теперь вообще не имеет смысла молчать о нем. Чем больше людей его используют, тем лучше я пойму его ограничения. Правда, придется добавить некоторые пункты в договор об аренде, чтобы не допустить к его использованию всяких психопатов и отбитых извращенцев».